Ольга Дашкова. Кайла, Космический подарок. Глава первая. Доброе утро, капитан. Доброе утро, Анна. Как прошла ночь? Спасибо. Неплохо. Выведи на экран все показатели корабля, линию маршрута, состояние реактора и все параметры блока с пассажирами. Хорошо. Все будет готово через пару секунд. Капитан космического корабля «Кентавр-13» Алекс Нил посмотрел в большое окно иллюминатора. За ним сотни миллионов лет простирались бескрайние просторы космоса, черные как ночь, круглые сутки, с яркими точками далеких звезд. Сегодня был ровно год, как они отправились в свой полет к далекой планете одной из солнечных систем, затерянной в галактике. Кентавр-13 следовал в созвездии Минол к планете Сирена-2. По номеру 13 можно было догадаться, что это уже 13-й корабль, идущий в этом направлении. Он вез оборудование, технику, а еще пассажиров. Три сотни человек, которые присоединятся к тем, что уже прибыли несколько лет назад и начали строить свой новый дом. Но был и печальный момент в этой истории. Последние два корабля... «Кентавр-11» и «Кентавр-12» пропали по пути к «Сирене-2» ровно через год с момента отправления. Теперь о них никто ничего не знает. «Капитан, хочу вас поздравить! Сегодня год, как вы продолжаете свой полет и выполняете столь ответственную миссию, возложенную на вас командованием и лично командором Честером». Голос искусственного интеллекта с радостью сообщил капитану о праздничной дате. Да, спасибо, Анна. Мы с ребятами с гордостью несем эту миссию. Через две недели вас должна сменить другая команда. Не меня, только медика и механика. Вы приняли решение остаться еще на год? Да. Но в рекомендациях сказано, что во избежание перегрузки и эмоционального истощения необходим отдых, иначе возможны сбои в работе организма и нервной системы. Анна, я обо всем этом знаю. «Но я уже сделал свой выбор». «Хорошо, у вас есть еще время подумать и принять правильное решение. Включить легкую музыку?» «Нет, не нужно». Алекс никак не показал своих эмоций, но Анна достала. «Да, было время подумать и уйти в криокапсулу, но, в принципе, его устраивала монотонная жизнь на корабле. Эти 365 дней были ему не в тягость. Он всегда был ко всему готов». В любой ситуации каждый день проверял параметры, сверял данные. Капитан Нил несет ответственность не только за этот корабль и за оборудование, но и за людей, которые на нем находятся. И сейчас уходить в капсулу, чтобы проснуться через год, он не видел смысла. Алекс не устал. До «Сирены-2» корабль доберется лишь через 10 лет. Проводить год в капсуле, чтобы потом год управлять кораблем, было решение командования, не его. Капитан стал сверять данные, быстро пробегая глазами по цифрам и диаграммам, всплывающим на прозрачном большом экране. Все было в норме, как вчера, как позавчера, как месяца назад. Да, жизненные показатели и работа корабля как огромного механизма были в допустимых значениях, а значит, все идет в штатном режиме. Алекс отошел к иллюминатору, снова взглянул на черную бездну космоса. В стекле отразился его четкий профиль. Прямой нос, тяжелая челюсть, поджатые губы, короткая стрижка темных волос, чуть тронутые сединой виски, аккуратная щетина, тоже с сединой. Широкие плечи, прямая спина, выпирающие мышцы, обтянутые черным материалом костюма, и его имя на груди, вышитое золотыми буквами с тремя звездами. «Спал капитан сегодня плохо». Он обманул искусственный интеллект, хотя от Анны было сложно что-то скрыть. Снились какие-то кошмары, впервые за год. Обычно его сон погружен в черноту, как космос за бортом. А еще Алекс слышал музыку, хотя не исключено, что это опять Райли врубил свой сраный рок-шум, от которого разносился по всему кораблю. «Нет, ничего не должно случиться». Они не повторят судьбу двух предыдущих кораблей и не сгинут в бескрайних просторах космоса. Он выполнит миссию всеми силами. Капитан посмотрел на мониторы. В коридорах пусто. Отсек с поселенцами закрыт. Температура выдержана в допустимой норме. В каждой криокапсуле спит человек. Каждый со своей судьбой, историей, с планами на будущее. Он не может их подвести. Ни их, ни ребят не руководство компании, которая его сюда отправила, возложив ответственную миссию. Да, можно сказать, это был билет в один конец. Алексу Нилу сорок лет. Путь туда он еще осилит, а вот обратно — не факт. Хорошо, что его никто не ждет. Уже не ждет. Но об этом лучше не думать. В медицинском блоке доктор Скотт Робин что-то писал в тетрадке. Молодец, он знает свое дело. По два раза в сутки заполняет журнал и передает в центр показания. Проверяет людей, растения, семена и грунт, который везет на новую планету. Проводил эксперименты, следил за чистотой воздуха. Скотт очень грамотный и умный, а еще ответственный. Но есть в нем некая чертовщина, склонность к авантюрам, на которые его вечно подбивает механик Райли. Говорят, что док из аристократов. У него очень влиятельные в командовании родственники. И зачем тогда он согласился на полет, Алекс не понимал. Капитан посмотрел на другой монитор. На нем был отсек механика Райли Хаммера. Вот кто был занозой в заднице их коллектива. Два человека на борту, не считая трех сотен поселенцев, один искусственный интеллект и одна заноза в виде громилы качка Райли. Механик он был отменный починит все, что не чинится, наладит, что сломано. После него будет работать то, что никогда не работало, да и не должно было работать. Но грубиян и хам жуткий. Как раз в это время Райли выполнял привычные для него упражнения, которые делал каждое утро. Отжимался по 150 раз, а потом качал пресс, зацепившись ногами за подвесную систему и вися вниз головой. Райли любил тяжелый рок, пиво, качаться... А еще не стеснялся в выражениях. Но он разбавлял их скучную компанию своими пошлыми шуточками. Про женщин, выпивку, про то, как он лихо гоняет на байке, удирая от полиции. «Капитан?» «Да». «В честь года управления кораблем командование приготовило вам подарок». «Подарок?» Алекс нахмурился. «Ты знаешь, я не люблю подарки и сюрпризы, Анна. Вам понравится?» «Откуда ты знаешь, что мне понравится? Через две недели я должен лечь в капсулу по твоему графику, а я не буду этого делать. Мне не до подарков». «Но он уже вас ждет, как и доктора Робина, как и механика Хамера, Вы должны пройти в отсек С блока 17». «В отсеке С нет блока 17, ты что-то путаешь». «Я никогда ничего не путаю, вы знаете». «Но лучше дождаться остальных членов команды и проследовать туда вместе. Это подарок для всех». «Хорошо, мы сделаем это после завтрака. Я сообщу команде. Спасибо, Анна». «Всегда пожалуйста, капитан». «Странно все, Очень странно. Прошел год, и Алекс даже не был в курсе, что в отсеке «С» есть блок 17. Что за загадки?» «Команда, завтрак через 15 минут. Жду всех в столовой». Капитан нажал кнопку громкой связи, но, судя по камерам, Хаммер так и не услышал его, продолжая качать свой без того каменный пресс и огромные стальные мышцы.